Глава двадцать первая «Впервые я проснулся с мыслью о ком-то». «Серьезно? Давно такого не бывало». Открыл глаза и первым делом подумал о Гелике. «Интересный момент, но мы провели вечер достаточно весело». Стажерка притащила картошку фри, пару бургеров, семечки и колу. На мой вопрос, на кой нам черт семечки, она ответила, мол, они делают просмотр фильма гораздо интереснее. Порадовало два момента. Первое. Сообразительная девочка сразу без лишних слов поняла, чего бы мне хотелось в плане досуга. Второе. Она не просто поняла, но и прикинула, как сделать весь процесс занимательнее. То есть человек серьезно отнесся к вопросу совместного отдыха. Не как обычно это делают телочки, только бы дорваться до комиссарского тела Антоши. Все мысли о сексе. Либо еще как вариант, бабло. Оно тоже вполне вдохновляет современных женщин. Тут же стажерка хотела именно, чтобы нам было вместе интересно. Кино выбирало гелик. Она включила старую, десятилетней давности, романтическую комедию про парня, который зарабатывал пикапом. «Я сначала брыкался и требовал что-то другое, более брутальное». Еще про любовь фильмы не смотрел, как девчонка. Однако картина и вправду оказалась достойной. Возможно, из-за Уилла Смита в главной роли, не знаю. Но к концу я проник всей истории и даже сопереживал герою. А семечки? Да, весьма увлекательный момент. А лучше попкорна, смолотил две пачки, не глядя. И вот утром, стоило мне проснуться в мыслях сразу же нарисовался образ стажерки не столь даже зрительно, сколь эмоциями и ощущениями. Время, которое мы провели вместе, оказалось очень веселым, приятным, создающим хорошее настроение на пару дней. Напевая какую-то песню, а это вообще из ряда вон, я принял душ, собрался, приготовил на завтрак овсяную кашу и кофе, а потом, все так же на позитиве, почти пританцовывая, отправился в офис. Однако, пребывать в эйфории мне оставалось недолго. «Лукьянов! Отлично! Ищу тебя!» Генеральный выскочил из лифта ровно в тот момент, когда я собирался туда войти. «Николай Андреевич, спешу. Надо в печать отдать баннеры, заказать рассылку, сделать кучу всего. Минаев наш приоритетный клиент сейчас». «Минаев, да! Минаев, это хорошо!» Шеф посмотрел вдаль затуманившимся взглядом. Скорее всего, представлял, как деньги перетекают со счета на счет. Естественно, конечная точка его, генерального, личный карман. «Но сейчас речь не об этом. Идем!» Николай Андреевич развернулся и стремительно направился к выходу. «Я, естественно, следом. Все же начальство. Сказал идти — идем. Скажет бежать — побежим. Эва, ну, как меня распирает. Настроение отличное, во всем вижу позитив. Аж страшно». Мы вышли на улицу. Генеральный остановился возле своей машины, припаркованной неподалеку от входа. Сотрудники агентства, в числе других офисных работников, спешащие оказаться внутри здания, заметили нашу парочку, многозначительно улыбаясь. Естественно, каждый уже в курсе, что Лукьянов привел жирного клиента, и, возможно, вскоре он станет более важным человеком. Поэтому им до ужаса интересны детали. «Так, что там с твоей стажеркой? Она уже на низком старте с чемоданами?» «Я не сразу даже понял, о чем идет речь». Заметив мой удивленный взгляд, Николай Андреевич раздраженно цикнул языком. "А, «Ну ты чего? Нам необходимо выпроводить эту девицу. Не нужна она в агентстве. Объяснял же! Отказать не смог. Слишком серьезный человек просил. Такого отошьешь, себе дороже будет». «Кого же, если не секрет?» «Секрет!» — гаркнул генеральный, покраснел лицом, а потом оглянулся, проверяя, насколько близко от нас прохожие. Однако, наклонившись ближе, все-таки ответил еле слышно. «С Фэпсами лучше не ругаться, сам понимаешь». Я от удивления вполне натурально открыл рот. Представляю, насколько глупо смотрелся в этот момент со стороны. Но, честно говоря, просто охренел. Фепсы? Это значит, за Гелика просил кто-то из Федеральной службы безопасности?» «Серьезно? За обычную девчонку, желающую пройти обычную стажировку в обычном рекламном агентстве?» «Да ладно!» «В чем прикол?» «Либо...» «Либо уровень знакомых Евангелины слишком высок. Единственное возможное объяснение». «Так, и кто же у нас папа, интересно, тогда мне?» «Родитель — крайне важный персонаж, получается». «Николай Андреевич, а скажите, она вообще откуда?» «Слушай, Бог ее знает, я в подробности не вдавался. Просто позвонил один человек, уже сказал тебе, из какой организации» пересекались когда-то в бытности его работы в должности попроще. Да и направление у него было другое тогда. А тут, Нати вам, сам охренел. И просьба, главное, нелепая — девчонку взять на стажировку. Поэтому, знаешь ли, факт ее присутствия меня сильно напрягает. Говорю как есть. Честно и откровенно. Очень странно, когда люди подобного ранга озвучивают столь мелкие пожелания. Вот думаю, а что если под меня копают? Я едва не рассмеялся в испуганное лицо генеральному. «Ну что за бред? На кой он сдался ФСБшникам? Вряд ли кто-то из наших клиентов угрожает безопасности государства. Даже если и так, вот уж не в рекламной фирме искать концы. Бред вообще». Однако взгляд у Николая Андреевича был очень серьезный. Он явно всей душой искренне верил, стажерка может оказаться засланным казачком. «Господи, параноик». Хотя, насколько мне известно, в свое время, когда генеральный трудился на каком-то заводе в должности директора, погорел он на взятке, за что едва не получил статью Уголовного кодекса. Такое из памяти не сотрешь. Наверное, в его случае работает поговорка «Обжегся на молоке, начинаешь ждуть на воду». Суть-то даже не в этом. Как я избавлюсь от гелика, если гелик мне, ой, как нужна? Очень нужна. Но и сказать правду о настоящем вкладе Евангелины в проект Николаю Андреевичу не могу. А его явно кроет от мысли, что среди сотрудников находится человек со связями в серьезной организации. И еще. Что за семья у Евангелины? У Лизы? В этот момент до меня дошло. Черт, родители ведь у них одни. Сестры же. Что я туплю? Тем более, судя по рассказам русалки, отец благоволит ей больше, чем Гелику и какая у нас картина вырисовывается. Если я брошу блондиночку оскорбленной, несправедливо обиженной, а это неизбежно в случае расставания по моей инициативе, возможно, следом явится злой отец и оторвет мне, ну, к примеру, яйца. В лучшем случае, как ни странно. А вот в худшем — голову, причем не в переносном смысле. Очень сомневаюсь, что он у них инженер на заводе или скромный пенсионер». «Знакомые дочерей, о которых мне приблизительно известно, итог связи и знакомств отца. Тут тебе и всякие богатенькие сынки еще более богатеньких родителей, и таинственные люди из серьезных спецслужб». Что ж тогда выходит? «А вот что. Лиза должна бросить меня сама». «Точно. Вот оно. Лучшее развитие ситуации». «Мне необходимо очень хитро и умно развести блондинку на то, чтобы она от меня отказалась, а не я от нее». «Тогда, как говорится, нету тела — нету дела». Может, не очень уместная поговорка, но крайне точная, особенно про тело. «Еще необходимо все же узнать наверняка, что там у гелика и русалки с гражданским статусом. Ну его к черту. Очевидно, что, как пишут в статусах соцсетей, все сложно» однако желательно понимать, насколько это сложно, чревато последствиями лично для меня. Не хотелось бы мести со стороны разъяренного родителя. «Эй, Лукьянов!» Николай Андреевич пощелкал пальцами перед моим лицом. «Ты что завис?» «Да так, задумался немного. Честно говоря, показалось в тот раз, вы ляпнули от балды. Но мало ли, плохое настроение было. За подобные нюансы разговоров же не велось». «Ага, умрешь с тебя!» «А как я должен был? Честно, откровенные склятвы на Библии? Это просто сейчас вижу, ты надежный парень, можно рассчитывать на тебя!» Я мысленно усмехнулся. Интересно, как бывает. Совершенно неожиданно из разряда раздолбаев Антоша Лукьянов поднялся до статуса серьезного человека, которому стоит доверять. Вот она, магия господина Минаева. «Всего лишь один подписанный договор послужил моим билетом в светлое будущее». «Николай Андреевич, теперь, конечно, предельно понятно. Ситуация ясна, словно кристальная слеза младенца. Будем работать в данном направлении». «А что я еще ему скажу? Идите к черту, товарищ генеральный, но стажерка нам нужна как воздух». «Видите ли, проект изначально не мой. Минаев обожает девчонку, и вообще, я закрутил роман с ее сестрой». «Хотя насчет романа громко сказано. Скорее, эта история не про романтику, а про фильм ужасов». «Отлично!» Николай Андреевич дружески похлопал меня по плечу. «Знал, что могу на тебя рассчитывать. Ладно, иди работай, я по делам отъеду». Генеральный прыгнул в автомобиль, а потом тронулся с места, вливаясь в поток машин. Мне оставалось только смотреть ему вслед и думать, как выбраться из сложившейся ситуации. Вернее, сказать, как я придумал. Просто спровоцировать русалку, довести ее до состояния кипения, но будто не специально показать все отвратительные стороны моего характера, добиться, чтоб блондиночка сама пришла к выводу, сколь прекрасна ее жизнь без Антоши. Потом развести руками, пустить скупую мужскую слезу, пообещать помнить прекрасный образ богини вечно и благополучно жить дальше. Спокойно жить. Но вот с Геликом сложнее. Николай Андреевич стягает паранойя, и он однозначно нацелен избавиться от девчонки. Однако я совершенно не планирую такой ошибки. Придется играть на два фронта. По-другому никак.